Это была фотокарточка девушки, на мой вкус ничего особенного, вырезанная в форме шестигранника, размером с пятидесятицентовую монету. — Хотите поместить ее в свой альбом? — спросил я. Это Вулф тоже проигнорировал. — На свете нет ничего, — сказал он, глядя на меня так свирепо, словно я занимался рассылкой анонимок. «Ничего столь же неистребимого, как человеческое достоинство. Эта особа делает деньги, придумывая, как дуракам лучше убивать свое время. Ими она платит мне, чтобы я рылся в ее грязном белье. Половина моего гонорара уходит на налоги, используемые для производства бомб, которые убивают людей» и все же у меня есть достоинство пусть спросят фрица моего повара пусть спросят теодора моего садовника пусть спросят тебя моего премьер министра нет правую руку нет товарища нет соучастника лакея военного секретаря найми то друга Он был на пути к лифту. Я бросил фотокарточку к себе на стол и отправился на кухню выпить стакан молока. «Вы опоздали», — укоризненно сказал я девушкам, пропуская их в кабинет. «Мистер Волф ждал вас к шести часам. В это время он спускается из оранжереи, а сейчас уже на 20 минут больше. Теперь он удалился на кухню, и занялся операциями с солониной. Они сели, и я принялся их рассматривать. «Вы имеете в виду, что он ест солонину?» спросила марелла Тимс. «Нет, это будет позже. Он ее готовит». «Во всем виновата я», сказала Джанетта Николс. Я вернулась только к пяти и была в одежде для верховой езды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 Вид Мореллы Тимс, напротив, нисколько не разочаровал меня. Она меня бесила. Ее волосы начинались далеко над изгибами бровей, что делало брови ее выше и шире, чем они были, и придавало всему лицу вид возвышенный и одухотворенный. Но ее глаза были страшно застенчивы, и это ей ужасно не шло.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 фрикасе вернее то что должно было им стать лежало в блюде на столе а фриц и вульф стояли по обе стороны и что то обсуждали при моем появлении они посмотрели на меня так словно я ввалился на заседание кабинета министров в белом доме они здесь объявил я «Джанет и Морелла». взглянув на лицо вулфа в тот момент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 Мимо меня продефилировала его обладательница. Она подошла прямо к Вулфу и наклонилась, чтобы взглянуть на блюдо с мясом. «Извините», — произнесла она так, как я все равно не смогу передать на бумаге. «Но фрикасе из солонины — это мой конек. Тут ничего нет, кроме мяса, да?» «Как и видите», — буркнул Вулф. «Оно нарезано слишком мелко».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 доселе так и неразрешенной. Как смягчить соленый привкус, сохранив ее уникальный букет? Как уничтожить вечный крест ее сухости, не сделав раскисшей? Теории и эксперименты длились годами. Он насупился, но не указал ей на дверь. «Это мисс Тимс», — представил я. «Мистер Вулф, мистер Бреннер» а мисс Николс находится сейчас в... — Нарезано слишком мелко. В каком смысле? — свирепо спросил Вулф. — Это не нежное свежее мясо, которое может потерять сок. — Только, пожалуйста, успокойтесь. Ладонь Мореллы легла на его руку. Оно еще не погублено, Просто было бы лучше нарезать его чуть покрупнее. Но на такое количество мяса картофеля, пожалуй, многовато. К тому же, если у вас нет требухи, вам не удастся... — Требухи! — проревел вульф Морелла кивнула. «Да, — Да-да, свежей свиной требухи. В этом-то весь секрет, слегка обжаренный в оливковом масле с луковым соком.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 «Позвольте, я вам помогу», — сказала Морелла. «Здесь требуется некоторая сноровка». Так случилось, что мое первое и довольно близкое знакомство с жаннет состоялось в тот же день. Я решил, что для поездки на рынок за требухой было бы неплохо взять с собой компанию, так как мариэлла прилипла к Вулфу, а он, во всяком случае, на время эксперимента к ней,